Глава 17. Последний поход Почти недельное отсутствие Титуса в сан марино мало кто заметил. Может быть, другие заговорщики просто-напросто скрывали от остальных эту новость. Возможно также, что всеобщее воодушевление, тут же повсеместно переходящее в коллективное безумие, достигло такой точки, что физическое присутствие наследника стало не более чем бюрократической формальностью. Он уже пророс в сознании тысяч людей, превратился в денный и нощно возбуждающий их фетиш, так что если бы Титус действительно остался в замке Людоеда, его почитатели вполне вероятно в конце концов соорудили бы деревянную раскрашенную куклу и затем пошли на штурм замка только ради того, чтобы усадить ее на трон герцога и таким образом спасти мир от гибели. За время, проведенное Титусом в скитаниях, перед крепостными стенами разросся настоящий лагерь переселенцев из тех, кто собирался вместе с проповедником Джозеппе идти выкуривать самозванца. Люди, тысячи и тысячи, жили в самодельных палатках, неизвестно что ели, неизвестно откуда, брали воду. Поговаривали, что толстый Джузеппе установил в лагере порядки, весьма далекие от праведных. Например, набрал себе целый гарем из тридцати или сорока жен, или устраивал всеобщие попойки, приказывая последователей как следует повеселиться, на тот случай, если конец света, несмотря на все усилия, все-таки настанет. В городе же множились грабежи и убийства. Частью из-за оголодавших пришельцев с побережья, частью по причине того, что сторонники всевозможных партий и группировок устраивали друг с другом потасовки и разборки, причем по весьма философским поводам. Самое печальное, все эти безобразия происходили почти что с благословения Титуса — потому как их участники вели себя таким образом якобы ради скорейшего возвращения в замок законного наследника. Притом Титус понимал, помешать происходящему или изменить что-то к лучшему нельзя. Мир уже пересек зыбкую границу, отделяющую осознанное и целое от распадающегося и умирающего. Зловонный плод хаоса быстро вызревал, и подспудно было понятно, что у него есть только одно возможное будущее — броситься на стены замка герцога подстрелы, ядра и мечи. В нужный момент все это воспаленное, набухшее гноем и нечистотами скопище людей слепится в один комок и покатится куда надо, чтобы закончить историю этого мира. Потому Вернувшись с Мюллером в дом ростовщика, Титус с утра до вечера снова занимался исключительно книгой, отвлекаясь только на еду и прочие физиологические паузы. Каждый день он видел, пожалуй, только Мюллера, впрочем, тот почти не разговаривал с ним, видимо, хорошо понимая, что времени осталось в обрез и важнее потратить его на рукопись. Заговорщики включая Лею и даже хозяина дома Михаэля, тоже затерялись в этой масштабной босховской фреске, воспевающей грядущий апокалипсис. Правда, персонажи фрески порой менялись местами. Кто-то уходил вглубь, другие напротив, выдвигались на передний план, и потому фокус внимания Титуса невольно перемещался на них. Однажды, ранним утром в комнату, едва постучавшись, вбежал возбужденный Михаэль. Решительно, с хрустом отдернув шторы, он обдал пока не ложившегося спать Титуса мощным потоком солнечного света, почти ослепив наследника и заставив от неожиданности выпустить из рук перо. Открыв окно, запустил в комнату еще два потока — свежего воздуха и уличного шума. «Смотрите, сир!» — воскликнул ростовщик столь умиленно, что в воображении Титуса нарисовалась делегация детишек с белыми розами, явившихся напутствовать истинного наследника Сан-Маринского на бой с самозванцем. Беспомощно жмурясь и слегка пошатываясь от усталости, наследник приблизился к раскрытому окну. Вместо детишек с цветами... На мостовой обнаружились пятеро всадников в латах, правда, без шлемов, поэтому Титу сразу узнал, кто это пожаловал с утра пораньше. — Ваши вассалы, сир, — уточнил, тем не менее, Михаэль, пытаясь, кажется, смахнуть невидимую слезу. Большой феодал в одном из номеров газеты подробно рассказал трогательную историю о том, как вы призвали на службу пятерых знатных кавалеров — а самозванец вслед затем подло обманул их, выдав себя за наследника. Дальнейшая судьба некоторых сложилась непросто и, как видите, сильно их потрепала. Думается, в первую очередь тут имелся в виду счастливый барон. Выглядел он действительно неважно. Нос его, кажется, еще вырос и покраснел до цвета спелой вишни, став главной деталью на сонном лице. Доспехи смотрелись как солянка, собранная на оружейной свалке. Конь в летах низко опустил голову, так, видимо, было ему стыдно за себя и за всадника. Кавалер Хартман, сеньор Москита и граф Разлуцкий выглядели пореспектабельнее, но было заметно, что новая жизнь тоже не обошла их испытаниями, лишив прежних источников существования». Напротив, большой феодал, видимо, изрядно заработав последние недели на издании газеты, разоделся в пух и прах. Латы сверкали, как зеркальные, черный конь задорно вытанцовывал чечетку на брусчатке, ветер доносил запах одеколона даже до третьего этажа. Завидев наследника, все пятеро немедленно разразились радостными криками, спешились и припали на одно колено неодетой, с всклокоченными волосами, Титус неуверенно помахал им в ответ рукой. Нельзя сказать, что он совсем не обрадовался появлению под своими окнами пятерки эксвассалов. вассалов Было в том что-то далекой первой любви из юности. Но голова наследника, если честно, в данный момент под завязку была забита самыми разными вариантами концовок. Все, правда, как одна дрянные и банальная. Накануне Титус обсудил их с Мюллером и убедился в том окончательно и бесповоротно. — Что, если в замок вернется Архивариус, и все случившееся окажется лишь поучительным сном наследника? Мюллер помотал головой. — Не верю. А если в замке обнаружится еще один, ранее неизвестный волшебный предмет, с помощью которого возможно остановить потоп? Теперь Мюллер поморщился. Волшебный предмет! Какая хинея! Вы что, Комикса в свое время перечитали? А если Лей выйдет замуж за двойника, и архивариус подарит им на свадьбу спасение мира? Мюллер горестно взглянул на Титуса, потом отвел взгляд в сторону. — Вам, сир, надо чаще гулять и питаться получше. Сегодня обязательно сварю вам куриный супчик. Правда, сам собой нарисовался еще один вариант концовки. Три дня назад какими-то окольными тропами до Титуса добралось письмо двойника. Тот писал в столь вежливой и непринужденной манере, что буквы, разбегаясь из сложенных им строчек, сами собой складывались в крик души «Мне страшно, страшно!», достоверно передавая тот ужас, в котором жил последние месяцы хозяин замка дорогой и многоуважаемый брат. Наш разговор в тот вечер оставил у меня важное чувство, что мы наконец-то смогли прийти к столь нужному нам пониманию. До меня доходит новость о так называемой народной армии, которая собирается под стенами Сан-Марина с намерением вслед за тем захватить мой замок. Предупреждаю, такой маневр ни к чему не приведет». Мои оборонительные машины способны выдержать любую осаду. Погибнут тысячи людей. Призываю тебя остановить ненужное кровопролитие. Тяжело вздохнув, Титус отложил письмо. Представилась еще одна развязка. Он бежит из города к двойнику, чтобы вместе с ним оборонять замок от Орды Джузеппе вполне себе в духе безумного босховского полотна, в которое превратился созданный им мир. На письмо отвечать не стал. Да и что он мог ответить? Что архивариус, увы, не поможет, и в запасе нет ни одной хорошей концовки. И все так или иначе умрут с кровопролитием или Бизонова. Тем временем подготовка похода шла своим чередом. Сначала подоспели заказанные для Титуса доспехи — черные, с золотыми насечками. Потом войско Союза прибрежных городов из пяти тысяч человек с осадными бомбардами и баллистами, как и обещала баронесса Лисиво. Оно тоже встало лагерем у городских стен, только с другой стороны, обращенный не к морю, а к замку. Стало уже совсем очевидно, что такая масса людей не может долго пребывать в одном месте, и поход вот-вот начнется». Тем более, что все городские запасы, особенно пива и вина, практически истощились. Однажды утром Титус проснулся от того, что кровать, на которой он лежал, принялась тихонько подрагивать. Решив, что конец света начался раньше рассчитанного двойником времени, он выскочил, в чем был на балкон, и тут понял свою ошибку. Армия Джузеппа маршировала по Центральной улице через Сан-Марино от одних ворот к другим. Титус прежде не задумывался о том, как же будет выглядеть народный поход на замок, представляя себе не более чем бесформенную толпу оборванцев. Но, как оказалось, Джузеппе собирался атаковать двойника несколькими родами войск. Навряд ли тут имели место тактические соображения, скорее всего главарь секты хотел превратить ту самую воображаемую Титусом толпу в нечто более оформленное. Первыми шли несколько сотен нюхателей. Они вертели головами по сторонам, шумно втягивая носом в воздух и шипели изо всех сил: "Чую, чую!" В руках у них были полированные палки, которыми нюхатели время от времени потрясали в воздухе. Потом потянулись кидатели. Крестьяне, склонившиеся пополам под тяжестью мешков с камнями, которые, очевидно, предполагалось швырять в защитников замка. Далее шли поджигатели. Каждый нес в руке незажженный факел и тащил за собой бочонок на колесах, в котором, по всей видимости, находилась некая зажигательная смесь. Полки сменяли Один другой. И Титус, стоя на балконе, чувствовал себя принимающим парад военачальником, пусть на него не обращали особого внимания. Большинство участников народной армии очутились в городе впервые и потому понятия не имели, где изволит проживать наследник Сан-Маринский. Одетого в исподние Титуса наверняка принимали за какого-то богатого горожанина, вылезшего поглазеть, что за шум и куда все бегут. Впрочем, Титус хорошо понимал — наблюдатель он ненадолго, от силы на пару часов. В самом деле, едва армия в двадцать или даже более тысяч вил, палок и кос промаршировала мимо дома ростовщика, туда же подъехала карета с гербом, а еще через пять минут наследник принимал у себя баронессу Лисиеву. Они выступили в поход потому как вчера в их лагере закончились все припасы. Сознанием дела сообщила она Титусу, как только уселась напротив врезное, обитое темным бархатом кресло. «Не разумнее ли отправить вперед регулярные войска?» спросил Титус рассеянно, вспоминая нюхателей и представляя, как они полезут на двадцатиметровые стены замка. «Вовсе нет ваша светлость. — ответила баронесса таким тоном, что наследник почувствовал себя идиотом. — Замок они все равно не возьмут, зато мы сможем понять, что же приготовил нам самозванец. С толпой в поход отправились несколько моих шпионов. Титус закрыл глаза. Значит, случится то, о чем предупредил двойник — бойня и резня. Все эти двадцать тысяч частью будут перебиты, Умрут от ран, частью разбегутся по окрестностям. — Мы пойдем следом, — предложила баронесса. — Думаю, нужно выступить через три часа. Нагоним их как раз у замка. Титус кивнул. Посмотрел тоскливо на стол, где аккуратной стопкой сложил ночью листки рукописи. — Надо обязательно взять ее с собой, — промелькнула в голове. Вскоре после того, как баронесса лисиво удалилась, принесли доспехи. Косясь осторожно на лежащую в углу комнаты груду черного металла, Титус кое-как позавтракал. Мюллер, убирая посуду, бодро что-то насвистывал, похоже, военный марш. Это выглядело издевательски и дико, пусть Титус и выступал в поход впервые в жизни. Все, конечно же, должно было происходить совсем иначе, серьезно и продуманно. Нужен был военный совет, карты с нарисованными стрелками направления атаки, подсчет количества бойцов и необходимого запаса провизии. Вместо того ему принесли доспехи и как вязанку дров свалили их кучей на пол. — Как думаешь, сколько продлится наш поход? — спросил Титус у Мюллера уже внизу, во внутреннем дворике дома ростовщика, где слуга помогал наследнику надевать доспехи и закреплял их с помощью кожаных шнурков. — Не думаю, что очень долго, сир, — вздохнул тот в ответ. — В любом случае не дольше, чем столетняя война между Англией и Францией. — Мюллер, Мюллер! — укоризненно протянул Титус, пытаясь считать с лица слуги... Что тут на самом деле думает? — Ты же знаешь все наперед, разве нет? — Сир, если бы я знал все заранее, вы бы здесь никогда не очутились, да и вообще не появились бы на свет, да. Лучше повернитесь ко мне немного. Тут один шнурок слишком короток, никак не могу его ухватить. Пока Мюллер колдовался шнурками для ножной защиты, Титус размышлял, куда деть рукопись, чтобы у него не было шансов с ней расстаться. В конце концов, по согласованию со слугой, засунул ее между панцирем и рубашкой. — Как тебе такая концовка, Мюллер? Стрела пробивает панцирь, но застревает в бумаге. Тут появляется архивариус и говорит, — Вот в чем был смысл твоего бумага-марания, мой друг! — Доказать, что в этой жизни мы можем упорно заниматься чем-то с одной целью, но Вселенная заготовила для того совсем иной смысл. Мюллер, выслушав все это с непроницаемым лицом, в конце концов ухмыльнулся. — Ну и фантазер же вы, сир. Но все равно подумайте еще. Верю, что можете придумать что-то поинтереснее. Наследник вздохнул, скользнул взглядом по камзолу слуги с широкими полосатыми рукавами. — А как же ты собрался идти на войну без доспехов? — Зачем мне доспехи, когда со мной вы, сир? — загадочно ответил Мюллер и больше уже не промолвил ни слова до того самого момента, как двое человек прислуги, пыхтя и выкатывая глаза от усилий, выдрузили облаченного в доспехи Титуса на ослепительно белую лошадь, тоже в железном наморднике и доспехах. Войско Союза Прибрежных Городов, как уже упоминалось, вместе со своим бесчисленным обозом и осадными орудиями стояло лагерем в полях со стороны города, обращенный к замку. Когда наследник в сопровождении Мюллера, пятерых вассалов и охраны миновал верхом городские ворота, Вся эта покрытая и ощетинившаяся металлом людская масса уже заворочалась, пришла в состояние беспокойства и вот-вот должна была сдвинуться с места. Палатки, разбитые слева и справа от дороги, большей частью свернули, осталось не более тридцати разноцветных конусов, часть из которых сдулась на глазах у Титуса. Вдоль дороги обозники выстраивали одну за другой груженные подводы, Оруженосцы неподалеку седлали лошадей. Тут же обнаружилась огромная карета с гербом баронессы Лисиева, хотя сама хозяйка, похоже, в данный момент отсутствовала. «Четыре тысячи девятьсот пятьдесят три человека, способных идти в бой», доложил, подъехав к Титусу, командующий. «Желчного вида старикан с длинными, тщательно уложенными седыми волосами, опускавшимися на железные наплечники». За месяц сто человек дезертировали, умерли от болезней, пьянства и поножовщины. Титус вздохнул. Жаль, они не увидят нашей славной победы. Старикан согласно кивнул, и красивая волна прошла по его волосам от макушки до самых кончиков. Согласен, сир. Армия выступала в поход отдельными соединениями. Пешие, брецая оружием, брели неторопливо в несколько рядов по дороге и вдоль нее по придорожной траве, следом потянулись обозы и осадные орудия, конные рыцари числом до двух тысяч шли в авангарде, почти бесплотные призраки, растворившиеся в поднятом облаке пыли. В том, как именно начался поход, Каким образом клубившаяся вокруг Сан-Марина огромная масса людей пришла в движение и теперь куда-то направлялась, Титусу отчетливо виделось указание на близкую развязку. То были скорее законы природы, а не спланированный человеческим разумом выбор. Близкий финал не вызывал ни страха за собственную судьбу, ни сожаления о кончине придуманного им мира. Лишь внутреннее трепетание по поводу того, дойдет ли вся эта история до приличного финала. Перебирая в голове все придуманные за последние недели концовки, Титус время от времени резко оглядывался на Мюллера, что как привязанный следовал за ним на добродушной рыжей кобыле. Похоже, он надеялся, что слуга читает его мысли и каким-то движением лица выдаст правильный исход. Но нет. Мюллер бережно сохранял прежнее умиленно-дурацкое выражение, иногда подмигивал наследнику, иногда грозно потрясал кулаком, мол, нашим врагам точно не сдобровать. Было жарко. Пусть день, к счастью, выдался пасмурно, и солнце не грело латы так, как могло бы, дай ему волю. Титус ехал без шлема который Мюллер вез в привязанном к седлу мешке, будто отрезанную голову. Пахло травой, человеческим потом, конским навозом. Наследник, прикрыв веки, вдыхал эти запахи, будто редчайшие, неповторимые ароматы, и вспомнил каменистую пустыню, куда его привезли три года назад. Неужели он и в самом деле создал все это? Но как? Разве Перо описывала вот этот самый запах потного тела? уделило ему хоть пару строк. Но как же тогда он появился здесь? Его придумал Архивариус? Да нет, стал бы он заниматься такой ерундой. Тогда откуда произошли тысячи подобных мелочей? — Сир, слышите? Титус очнулся, глянул сначала на командующего, потом по сторонам. Оттуда, куда они направлялись, доносились звуки — отрывочные, неясные, сложно поддающиеся описанию, но при том не обещавшие ничего хорошего. Потом земля сильно вздрогнула, а через несколько мгновений до ушей донесся грохот, словно наверху сошла огромная лавина. К ним подъехала карета баронессы. «Что это такое?» строго спросила она Титуса и командующего, словно именно они произвели этот звук. Те переглянулись, возможно, даже испуганно. — Видимо, началась осада, Ваша честь, — наконец сказал старик, картинно вглядываясь в окутанную дымкой вершину горы и прикрывая ладонью глаза, хотя солнце по-прежнему не имело ни малейших шансов пробиться через тучи. — Хорошо, — ответила баронесса Лисиво. Предлагаю спешиться и дождаться моих шпионов. Мы должны во всеоружии встретить все сюрпризы, которые приготовил нам самозванец. Избавившись при помощи Мюллера от нижней части своей металлической оболочки, Титус покорно присел вместе с остальными у обочины. Все взгляды были устремлены вверх, туда, где дорога делала поворот, огибая гору. С вершины по-прежнему волнами доходила смесь странных звуков, словно там шумел морской прибой. Пару раз снова дрожала земля и грохотала лавина. Затем все стихло. Через какое-то время на обочине установили подоспевший походный стол со стульями, накрыли его едой и напитками. Наследник не стал есть, но выпил, кажется, довольно много вина, чтобы умилостивить время, сделать его ход не таким тягостным и удушающим. Наконец, часа через два на самом сгибе дороги появилась одинокая точка. Двигалась она медленно, как и положено пешему путнику, но странным было другое. Точка удивительным образом казалась ярко-красной. Наследник тут же вспомнил небесный глаз кометы, взиравший на предапокалипсисный мир по ночам. Молча, без единого слова, они сидели за столом и наблюдали, как красная точка вырастала в размерах, превращаясь в человека с головы до ног, покрытого густой красной кровью, словно его тщательно искупали в кровяной ванне. Когда идущий приблизился настолько, что над его головой стал различим плотный водоворот из жадных мух, которых он время от времени отгонял вялыми всплесками кровавых рук, Титус понял, что это сам Джозеппа. Пошатываясь из стороны в сторону, он приблизился к столу, источая вокруг себя наводящий тошноту запах, взял чей-то кубок с вином и жадно выпил несколько глотков. След затем плеснул вина себе на ладонь и протер лицо, ни на кого при этом не глядя. Глаза Джузеппе, мертвые, пустые, смотрели сквозь сидящих за столом. Как, как идет осада? – спросил наконец баронесса, прикрывая Батистовым платком нос. Джузеппа вздрогнул, как будто только теперь заметил присутствие кого-то еще поблизости. Осада, пробормотал он снова пытаясь снять присохшие кровавые сгустки с лица. «Осада... завершилась!» Баронесса Лесио нахмурила брови. «А где же ваши двадцать тысяч людей?» Проповедник уставился на нее, потом внезапно расхохотался почти беззвучным, Ха -ха -ха -ха", похожим на сиплый кашель. «Вот», — ответил он в конце концов, ткнув пальцем в свою залитую кровью рубаху, на которой, кажется, не нашлось бы свободного от красного цвета пятна. Вот они, все до единого. Можно делать кровяную колбасу. Потом окровавленный Джузеппе, которого тоже усадили за стол, один за другим опрокидывал свою бездонную утробу кубки с вином и рассказывал. Довольно бессвязно и бестолково, но что-то полезное из этой кучи можно было извлечь. Прежде всего, против осаждающих выкатили и поставили у ворот огромную пушку. Она была нацелена на дорогу и стреляла прямой наводкой ядрами размером с телегу. Каждое ядро сметало колонну наступавших, убивая и калеча за раз сотни людей. Именно выстрелы этой чудо-пушки можно было принять за грохот сошедшей лавины. На стенах же замка установили несколько чудо-машин, похожих на лежащие на боку гигантские бороны. Они исторгали из себя с поразительной скоростью и силой короткие металлические стрелы, что с расстояния в полмили легко пробивали насквозь человека в доспехах. — В полмили? — прошептала баронесса, роняя свой платок на волю ветра, что донес его прямо в натекшую с Джузеппе кровавую лужицу как такое возможно? — Крови по колено, понимаете? — Как вода в море, — Прохрипел тот в ответ. — Вина! Дайте мне вина! Слуга принес еще пару бутылей, Джузеппе выхватил у него прямо из рук одну, жадно припал к ней, пил, пил, пока не свалился, совсем опьянев под стол. Титус проводил его глазами и уперся взглядом в платок баронессы, уже тоже красный, набухший кровью тех людей, что лежали сейчас, мертвая и покореженная под стенами замка-наследника Сан-Маринского. За столом по-прежнему царило молчание. Похоже, их поход был завершен. Что ж, вполне себе концовка. Неожиданная, трагичная. Но ему, Титусу, такие концовки не по душе. Он не собирается участвовать в этом придуманном неизвестно кем абсурде. Наследник медленно встал из-за стола и, не оглядываясь, пошел туда, где паслись стреноженные лошади. Приказал оседлать своего коня. Только когда залез на него, заметил, что рядом откуда-то взялся Мюллер. Глаза прищуренные, хитрые. Что же теперь предпримет его светлость? «Пора со всем этим кончать». Бросил ему наследник и поддал лошади каблуками. Он был зол на Мюллера, вытащившего его непонятно ради чего из замка Людоеда, зол на себя, согласившегося променять несколько месяцев наедине с рукописью на этот идиотизм с садистским уклоном. Выход просматривался только один. Он был здесь, рядом, в получасе езды на лошади. Правда, чем ближе Титус подъезжал к замку, тем невозможнее казалось исполнить до конца свой план. Путь, по которому он следовал, выглядел идеальной дорогой в ад с картины средневекового безумца. Залитая кровью так, что местами конь оставлял на ней глубокие следы, усеянная мертвецами, умирающими и даже бесформенными кусками человеческих тел. Над всем этим колыхался сырой запах мясной лавки, расчленяющий самого Титуса, внушающий мысль, что вся видимая сложность жизни — лишь вечная игра смысла в которую играют затейники-атомы, проживающие за миллионы лет ради собственной прихоти бесконечное число форм. Наследника пару раз вывернуло, но лучше от этого не стало — И, вероятно, только выпитое в большом количестве вино позволяло сознанию оставаться включенным. Он, по возможности, не смотрел по сторонам, полностью доверив свое продвижение в пространстве лошади и привязавшись взглядом к замку, башням, стене и стоявшую ворот гигантской размерами с сами ворота пушки из блестящей меди как красиво и по-эпикурейски все начиналось. С библиотеки, жареные утки и закатов. И как же скверно заканчивается трупами и запахом мертвой плоти, — подумала Титусу, когда замок был уже совсем близко, и вот-вот, по ожиданиям наследника, должна была начаться стрельба со стен. Похоже, Архивариус всем этим хотел показать, что люди — полные ничтожества, способные только на одно — доводить дело до конца света, сколько бы шансов им не давали. — Не торопитесь с выводами, Сир, — оптимистично раздалось тут у него за спиной. — Возможно, это еще не концовка. Он не успел оглянуться, воздух наполнился зловещим тяжелым свистом, и пусть солнце по-прежнему было скрыто от глаз, словно облако, тяжелое и опасное, стремительно накрыло всадников со стороны замка. Потом что-то цапнуло Титуса за щеку, и вслед за тем глухой удар в грудь такой силы, что наследника вырвало из седла, как будто великан вышиб его оттуда щелчком пальца. Он впечатался спиной в чьи-то мертвые тела и застыл так на пару минут, лениво размышляя о том, почему сам до сих пор жив. Приподняв голову, он опустил взгляд на панцирь. Короткая черная стрела, похожая скорее на огромный шуруп, едва виднелась из развороченного железа. — Рукопись! — — понял Титус. — Она застряла в ней. К сожалению, благодаря своей дурацкой рукописи я еще жив. Вслед за тем он вспомнил про Мюллера. Закашлившись, приподнялся кое-как, встал на колени. Грудь ныла от удара, возможно, он сломал ребро или два. По щеке, которую царапнуло по касательной, обильно текла кровь. Мюллер лежал придавленный собственной мертвой лошадью неподалеку. Титус на четвереньках подполз к нему, переваливаясь с одного мертвеца на другого. Слугу угодило сразу три стрелы. Одна размозжила колено, две другие попали прямо в грудь, он почти не дышал, и сначала наследник тоже принял его за мертвеца, но нет, Мюллер был еще жив. — Сир! — едва слышно прохрипел он, отплевываясь кровью. — Простите, не сказал вам главного то, что просил передать Архивариус, приберегал на последний момент. Титусу почудилось, что он, расставив коряво ноги, стоит над пропастью на тонкой досочке и отчаянно балансирует, чтобы не свалиться вниз. Пришла мысль. Все, что случилось за последние три года, было только ради этого самого момента. И если не узнать, в чем же дело, то целых три года, да нет, неизмеримо больше, зря и коту под хвост. — Что? — Что он просил передать? — прошептал наследник, стоя на коленях и судорожно размышляя, как продлить Мюллеру жизнь хотя бы еще на пару минут. — Он сказал... Тут слуга снова отчаянно захрипел, хватая ртом воздух. Из уголка рта заструился кровавый ручеек. — Мюллер! — зарал наследник, хватая его за руки. — Не умирай, Мюллер! Что сказал архивариус? Но слуга уже лишь что-то беззвучно шептал и едва заметно шевелил руками, будто силился нащупать в воздухе какие-то невидимые нити, чтобы завязать их. — Не смей умирать, Мюллер! — заорал Титус, хватая его за руки, чтобы не дать завязать этот последний узелок. — О чем говорил Архивариус? Слышишь, я запрещаю тебе умирать. Я — наследник Сан-Маринский. Воздух заполнился прежним зловещим свистом. Вот-вот десятки стрел должны были поразить то место, где они находились. Титус от этого несущего собой смерть свиста не испытал ни страха, ни ужаса, только гнев по поводу того, что кто-то осмелился помешать важному разговору. Он отмахнулся с бессильным криком от стальной стаи, что должна была добить их. И тут случилось нечто странное. Свист затих на мгновение, потом, возобновившись, начал удаляться прочь. Титус оглянулся через плечо. Стрелы, развернувшись, летели обратно в сторону крепостной стены. Достигнув ее, они смели оттуда с десяток стражников, хлопотавших вокруг похожей на борону стреломашины. Наследник еще раз разглядывал с изумлением свою левую руку, но уже какая-то мысль вызревала, росла в его голове. Он обернулся к бездыханному, окончательно и бесповоротно неживому Мюллеру, которого по-прежнему держал правой рукой и сказал отчетливо, пугаясь собственного голоса, «Восстань! Восстань из мертвых! Приказываю тебе, Мюллер!» Рука Мюллера в ответ налилась невероятной тяжестью, и Титусу явилась странная мысль, что он вправляет вывих, какому-то гигантскому животному, слону, а может и кому побольше. Он балансировал в неведомом и невидимом пространстве с этой рукой, пытаясь с точностью до доли миллиметров ставить ее туда, куда следует, так упорно, что пот, смывая кровь, градом катился по его лицу. А потом — щелк — стало ясно. То, что должно было встать на место — туда встала. Тут же железо, застрявшее в плоти Мюллера, вскипело и испарилось. Раны затянулись красноватой кожей, тело дернулось и жадно задышало. — Можете же, когда захотите, сир, — пробормотал слуга, еще не открыв глаза, но уже пробуя сжимать и разжимать пальцы на руках. — Вот вам и красивая концовка. Сам Титус долго не мог говорить. Он рассматривал Мюллера с опаской, как чумного, потом начал тихо хохотать, уходя порой в кашель, вслед за тем разрыдался. Наконец вспомнил что-то. — Так что хотел передать мне Архивариус? Мюллер, поднявшись на ноги и отряхнув деловито колени, ответил с улыбкой — — Думаю, сир, теперь вы и сами сможете у него это спросить. — Да, ты прав. Наследник закрыл глаза и представил себе черную тьму кареты, в которой его когда-то привезли сюда.